Ночи в мире Аркона необыкновенно притягательны. Вот это выдалось тихое и спокойное. Где-то в стороне кудахтали разбуженные куры, о чем-то мычала в стойлах засыпающая скотина. От лунного света улица передо мной была ярко освещена. Я совершенно не волновался о предстоящем мероприятии и совсем не потому, что я наконец-то экипировался и вооружился. Уверенности мне придавало то, что кроме меня и Корта В ночной охоте на неизвестную гадину принимал участие десяток легионеров с Виллахом в главе и местный маг со странным именем Альсуил. Обеденный зал счастливого легионера ближе к полуночи был заполнен примерно на две трети. Было дымно и душно, в воздухе витали ароматы жареного мяса, тушеной капусты и дешевого пива. Трои за стойкой наполняла кружки с забредшим сюда крестьянам и легионерам. «Странное дело, пьяных почти нет. И никаких тебе выяснений отношений, воспитых классиками жанра. Все достаточно мирно и спокойно, как в какой-нибудь заштатной бюргерской деревеньке». Я гляделся по сторонам, ища глазами Корта. «Криан!» — помахала мне Троиз из за стойки подзывая. «Корт с ребятами на заднем дворе». Она сунула мне в руки гигантский сэндвич. «Как пройти, знаешь?» Я кивнул, поблагодарил её за угощение и отправился на задний двор. «Вот и криан! громко произнёс Корт, когда я, жуя сэндвич, который, как оказалось, повышал все характеристики на 10 единиц, вышел на задний двор и огляделся. «Четырнадцать человек, включая меня! Десяток легионеров уровня 200 плюс!» сам корт вилах и маг, которого я видел утром выходящим от трактирщика. Привет светлый протянул он мне руку для рукопожатия. «Спасибо тебе за Трейс и за эту сегодняшнюю охоту. сомневаюсь, что мне удалось бы выпросить у старой перечницы зелье двух лун. Он грустно усмехнулся. С наступлением старости у обычных табаб характер становится отвратительным, а уж у ведающих и подавно, «Как тебе это удалось?» «Теперь у нее характер исправится», — хмыкнул я. «Ингредиент я ей дал. Для омоложения». «Вытяжка из печени?» Мак удивленно посмотрел на меня. «А где ты ее?» «Ах, ну да! Корджи рассказывал!» «Ну ты...» Я так и не понял, что он хотел сказать, так как Альсуил громко расхохотался. Все присутствующие удивленно посмотрели в нашу сторону я пожал плечами поскольку сам мало что понимал маг наконец отсмеялся и указав на меня пальцем пояснил этот деятель подкинул Миране зелье омоложения вернее ингредиент для него но с ее знанием алхимии она быстро приготовит то что нужно он подмигнул мне наверное хорошо что утром ты уедешь в металл тебе же все мясные бабы возненавидят Я в прострации посмотрел на улыбающегося корта, на легионеров, улыбки которых были какими-то предвкушающими, и снова обернулся к магу. Умиран и прадед был инкубом. В ней течет одна восьмая часть крови демона обольщения. Перед чарами чистокровного суккуба мало кто может устоять, но даже восьмой части крови хватит, чтобы все местные крестьяне, и эти вот... Он кивнул на легионеров, при виде неё пускали слюни. «А какой женщине понравится, когда её мужик пялится на другую? Так что, когда они выяснят, кто виноват в этом, то не посмотрят на твои заслуги». «Всё, выдвигаемся. Все знают, кто где стоит и что делает». Голос Корта стёр улыбки с окружающих лиц. «Ой, не прост, местный трактирщик» если даже местный полусотник безоговорочно признает его старшинство. «Ты стоишь позади меня. Вот мясо. Положишь там, где я скажу». Я взял протянутый мне кусок килограммов на 5 весом. «Тут же такое дело!» пояснил Корт. «Если радиус действия зелья 200 метров, нам нужно одновременно перекрыть и трактир, и казармы вновь прибывших». Я понимающе кивнул, и пошел следом за ним. Неподалеку от трактира мы остановились на пересечении двух деревенских улиц. Легионеры, негромко звякая железом, растворились в окружающей темноте, оставив меня одного в центре перекрестка. Мензурка хрустнула в руке. Выбранный целью кусок мяса потемнел, в воздухе запахло анисовыми каплями. Я кинул приманку на землю и побежал к корту который ожидал меня в тени придорожных деревьев. Минут пятнадцать ничего не происходило. Все так же светила луна, рисуя на земле загадочные тени. Ветерок шевелил листьями, укрывающих нас с кортом деревьев. Внезапно я почувствовал необъяснимую тревогу. По спине пробежал холодок. Словно вторя моим чувствам, неподалеку завыла собака. Я посмотрел на трактирщика, Тот, заметив мой вопросительный взгляд, приложил палец к губам и кивнул в сторону дороги, ведущей к постоялому двору. И тут я заметил каригу. Голое человеческое тело, без носа, похожее на обезьянью морда с черным провалом вместо рта и острыми иглами зубов. Тварь осторожно двигалась на четвереньках в сторону приманки, Ее движения совершенно не походили на человеческие, а скорее напоминали движения огромного паука. Около приманки карига остановилась и повела из стороны в сторону бугристой, шишковатой головой, словно оглядываясь по сторонам. На мгновение взгляд ее желтых, глубоко посаженных глаз остановился на деревьях, за которыми затаились мы с кортом. Я внутренне напрягся, сжимая челюсти и стискивая покрепче рукоять меча. Монстр шумно втянул в себя воздух и вонзил зубы в валяющийся на земле кусок мяса. События сразу понеслись вскачь. Ледяное копье ударило коригу в бок, с хрустом ломая ей ребра и замедляя, как любое заклинание холода. Ночь мгновенно наполнилась звоном железа и визгом раненой твари. Корд рванулся вперед на дорогу, и я побежал следом за ним. Все произошло в считанные секунды. Окруженная со всех сторон бегущими к ней солдатами, тварь безошибочно определила самое слабое звено и метнулась в мою сторону. Корт находился метрах в трех справа и не успевал мне помочь. Перед моими глазами мелькнули желтые, нечеловеческие глаза, острые зубы. В нос ударило вонью, но я в последний миг успел подставить щит под сдвоенный удар крючковатых лап чудовища. Нечеловеческая боль пронзила все тело. Мир перед глазами пошел багровыми пятнами, и я отлетел метра на три назад. В полете меня развернуло удара землю выбил из груди воздух, и меня протащило метра полторы подорожной пыли. Взглянув на полоску своих ХП, я автоматически использовал зелье лечения и, переселивая боль, с трудом поднялся на ноги. Все уже было кончено. Скованная невидимыми путами Корига оглашила окрестности мерзким воем, и ей вторила вся местная живность. «Как ты?» – посмотрел на меня Корт, когда я, сняв шлем, и, отплёвываясь от набившейся в рот пыли, подошёл к стоящим надвующей тварью демоном «Да заткни ты ей пасть!» – крикнул он Альсуилу, и носком окованного сталью сапога вмазал под вратительному провалу рта. Хрустнули зубы, гадина захлебнулась кровавыми пузырями. Её жизнь уменьшилась процентов на десять. «В порядке», – ответил я, размышляя о том, что если бы не сэндвич его жены – что я лежал бы сейчас без сознания. Всего один удар, к тому же заблокированный мною щитом, оставил у меня меньше 30% хитов. Маг наконец повесил на Каригу какое-то заклинание, судя по всему, молчание, и теперь та, как рыба, выброшенная на берег, молча разевала пасть с обломанными зубами. «Спасибо тебе, друг!» Демон хлопнул меня по плечу. «Вот, возьми на память!» Он протянул мне свёрток. Трэйс сама вышивала. Задание. Ловушка для кориги 2 выполнена. В вами получен новый уровень. Текущий уровень 69. Вам доступна одна единица очков таланта. расовый бонус. Плюс 1% защиты от заклинаний тёмной магии. Плюс 1% защиты от заклинаний магии света. Классовый бонус.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 плюс один к духу вам доступно 6 единиц характеристик В вами получен предмет плащ корта. Я развернул коричневую с бежевой вышивкой по краю накидку, взглянул на характеристики, провел рукой по мягкой ткани и сразу же надел ее на себя. Плащ корта ткань прочность 450 из 450 редкий предмет. «Необходимый для использования уровень 70, броня – 80, плюс 70 к ловкости, плюс 30 к здоровью, вес – 2 килограмма». «Спасибо, Корт. Так ты избалуешь меня подарками?» – усмехнулся я в ответ. «А с этой что? Я думал, она должна умереть?» Я кивнул на Каригу, которую легионеры спора заворачивали в кусок расписанной рунами материи – «Она умрет. Обязательно!» – нахмурился трактирщик. «Только умирать будет долго и мучительно. Настолько, насколько это возможно. Пусть души загубленных ею живых порадуются в серых землях. Не веришь? Пошли с нами. Посмотришь, как это будет происходить». «Нет, спасибо». Я покачал головой. «Уверен, что вы сделаете все как надо. Мне завтра в дорогу. Думаю, нужно выспаться». «Согласен», — кивнул Корт. «Тогда утром увидимся. Еще раз. Спасибо тебе!» Я пожил демону руку, попрощался со всеми и пошел в сторону постоялого двора. Раздумывая о том, что, наверное, на моем месте какой-нибудь положительный герой, произнес бы что-нибудь о том, что пытки — это нехорошо, и смерть любой приговоренной мразе должна быть гуманной. Только вот я, видимо, не положительный герой». И если было бы нужно, сам бы взял в руки какие-нибудь клещи и рвал бы из гадины, пожирающей жизни женщин и детей, кровавые куски. Видимо, сказались события последних дней. А может быть, я все больше становлюсь демоном. В Нитали сначала зайди к Гериду. Потом уже решай, что тебе дальше делать. Наверное... В десятый раз напомнил мне Корт. «Помню я, помню. Навещу твоего сослуживца. Я же тут никого вообще не знаю. А так и остановиться будет где, и советом поможет. И кушай побольше, а то мне Корт рассказывал, как ты летал вдоль дороги. Вставила свои пять копеек три из. Вам, магам, нужно больше кушать. Обязательно. В следующий раз ты меня не узнаешь. Буду как тот купец». Кевнул я в сторону тучного торговца, который вместе со своими то ли охранниками, то ли работниками закидывал в один из фургонов какие-то ящики. «Общий вес провизии, который меня, несмотря на мои жалкие попытки протестовать, нагрузил от рейс, превышал 30 килограммов. Хорошо, что еда не портится, а то мне этого и за месяц не съесть. «Через минуту отправляемся!» – крик Лерака – Начальника каравана перекрыл все остальные звуки. «Ну, всё». Корт крепко сжал меня на прощанье. «Бывай. И не забудь про обещание. Как только научусь делать порталы первым порталом к вам, помню». Улыбнулся я. Троиз чмокнула меня в щёку и, прижавшись к мужу, снизу вверх посмотрела на него. «Мы, кстати, придумали имя нашему первенцу». Улыбнулась она мне. «Так что ждем в гости!» Говорят, нужно уходить, не оборачиваясь. Но я, привалившись спиной к бортику фургона, долго смотрел в сторону постепенно уменьшающейся ламорной.